Евгений Каппа. Аркан Книга первая. Седьмая вода. Глава первая. Неприятности. Вино падало на стол крупными рубиновыми каплями, билось о дубовые доски столешницы, и разлеталось мельчайшими брызгами во все стороны. Бордовые струи стекали по темным волосам, орлиному носу и крепко сжатым губам молодого человека, пачкая воротник и рукава потертого пыльного серого кафтана. Это было похоже на классическую подставу. Не то чтобы на свете божьем совсем не было людей, которым хотелось бы укокошить какого-нибудь молодого аркана. Всегда найдется пара дюжин недоброжелателей, желающих выпотрошить кого-нибудь из этой семейки. Но тут было нечто другое. Этот мерзавец в кричащем малиновом наряде пришел сюда с конкретной целью. Найти Рема Тиберия Аркана и убить его у всех на виду. Показательно. В высших слоях общества такое убийство называлось дуэлью. Рэм знал его, знал этого бретера. Видел даже парочку его поединков. Он шинковал своих противников в капусту, используя для этого одноручный меч и дагу. Батист Дюбесьер, вот как его звали, он приехал в герцогство года четыре назад из центральных провинций и уже прославился, прикончив нескольких человек по надуманным поводам. Наверное, получал за это неплохие деньги. Дюбесьер смотрел на рема сверху вниз, презрительно прищурив глаза. В тонких пальцах с неровно остриженными ногтями он держал пустой стеклянный бокал. Когда всякое ортодоксальное быдло... — Оказывается, уступать место рыцарю. — Я вышвыриваю его в ван, сказал бритер и потрогал свою золотую цепь, этот непременный атрибут рыцарского сословия. Это было так банально и пошло. Ссора из-за места за столом в таверне. Рэм, не торопясь, поднялся, отодвинув ногой скамейку. Теперь настала его очередь смотреть на наглеца сверху вниз. Благо Арканов боженька ростом не обидел. Маэстро дюбусьер называет быдлом аристократа, — уточнил он, положив руку на Эфес-Палаша и понимая, что пути для отступления, в общем-то, нет. Если бы бритер оскорбил Рема лично, тот, скорее всего, утерся бы и доел свой завтрак. Молодой Аркан здраво оценивал свои силы и понимал, что в девяти случаях из десяти Дюбесьер успеет прикончить его прежде, чем получит в ответ хотя бы царапину. Но Рэм был ортодоксом и притом Бенеретом, так что никак не мог пропустить мимо ушей упоминание своей религиозной принадлежности в оскорбительной форме. «Я не вижу здесь аристократа». — дожимал Батист де Бюсьер. Давай, давай, скажи еще про рабство и клеймо, — подумал Рэм. — Только заклейменную ортодоксальную скотину. Закончил бритер. Посетители таверны уже окружили их и внимательно прислушивались к разговору. Большая часть из них придерживалась ортодоксальной конфессии. Обычные горожане, мастеровые и служащие, заведение было не из дорогих так что право защитить оскорбленные чувства верующих легло на внезапно ссутулившиеся аристократические плечи Рема. Что ж, маэстро, — нарочито вежливо проговорил он, — прогуляемся во двор, каждый со своим оружием, до первой крови. — До смерти, скотина! — процедил Батист де Бессьер сквозь зубы и вышел, громко хлопнув дверью. Рем достал платок и утерся, а потом сунул руки в карманы, чтобы скрыть предательскую дрожь ладоней. Аркану стыдно бояться? Настоящий Аркан отвечает на оскорбление ударом, на удар убийством, на убийство резней всех сродников до седьмого колена. Ему было не привыкать слышать в свой адрес пренебрежительные высказывания о жидкой крови и мягкотелости. Децем Аркан, его старший братец. Вышел бы во двор сразу следом за бретером и прикончил бы его как собаку, а потом вернулся бы и доел свой завтрак. Отец не стал бы доедать завтрак, а, скорее всего, прицепил бы труп до бюсьера к стремени коня и до заката скакал бы по городу, проклиная бретеров, рыцарей и всю оптиматскую иерархию. Но Рэм был не слишком похож на старшего брата и уж точно не являлся копией своего отца. Парню было действительно страшно. — Есть здесь кто-нибудь, кто хочет быть моим секундантом? — спросил он. Толпа раздвинулась, пропуская пожилого господина в потертом коричневом кафтане. Господин опирался на трость, прихрамывая на левую ногу. — Диоклетиан Гонзак, к вашим услугам. Почту за честь представлять ваши интересы. Тиберий Аркан, я полагаю. — Гонзак? Рэм никогда о таком не слышал, но явно ортодокс, раз не добавляет это дурацкое дю. Да — Да-да, я Аркан. Мы договорились драться своим оружием во дворе до смерти. Я бы предпочел круг попросторнее. Если вы проследите, буду вам безмерно благодарен маэстру Гонзак. — Скажите моему противнику, что я к его услугам через несколько минут. Новоявленный секундант кивнул и вышел вслед за Дюбесьером. Рэм направился в уборную. За его спиной слышались разочарованные возгласы. — Как же? — Аристократ и не стремится обнажить оружие как можно скорее. Поплескавшись под рукомойником, Рэм проверил, легко ли ходит клинок в ножнах. Зачем-то потопал каблуками Батфортов и поправил обшлаги на рукавах кафтана. Что бы там ни было, он не собирался давать подонку шанс убить себя в одно касание. Это сволочь намучается, пока будет его убивать. Страх, заполнивший душу Рема, постепенно перерождался в ярость. Он ненавидел себя в такие минуты, Ненавидел бояться, чувствовать себя слабым и уязвимым. — В конце концов, самое поганое, что может случиться, — это смерть, — подумал парень. — смерть в этом мире в порядке вещей, — прорычал он в облупленное зеркало, глядя в глаза своему отражению. Надернув кафтан и пригладив отросшие за последнее время волосы, Рэм Тиберий Аркан положил руку на Эфес Палаша, и прошествовал по общему залу таверных к двери. Люди уступали ему дорогу, и за спиной слышались комментарии. — Глянь, как вышагивает, как на свадьбу собрался? — Чего это молодой маэстру, так скалится? Ощерился, страшное дело! — Ой, будет добрая драка! Пинком распахнув дверь, Аркан подумал о том, что доброй драки точно не получится. — Следом за ним во двор повалил народ, добавив столпотворение и хаоса в небольшое пространство перед таверной. Дюбесьер уже разминался, сняв кафтан. Он явно красовался, ни кольчуги, ни даже наручей у него не было поверх кружевной рубахи, только расшитый золотом малиновый жилет. Меч и дага мелькали в руках дуэльных дел мастера, сверкая на солнце и выписывая в воздухе замысловатые кренделя. Секунданты сошлись в центре площадки, круг был отличный, с дюжину шагов в диаметре. Маэстро Гонзак все сделал как надо. — Бой до смерти! Каждый использует собственное оружие, которое имеется при нем в данный момент. — Маэстро желает примириться? — спросил секундант Бритера. — Если маэстру Дюбюсьер признает свои слова ошибкой и принесет мне извинения за разлитое вино, то я буду рад закончить дело миром, — сказал Рэм. — Я забью тебя, как свиньё, — ответил Батист Дюбюсьер. Диоклетиан Гонзак осуждающе покачал головой, подождал мгновение и сказал... Поединок между маэстру Батистом Дюбюссером и маэстру Тиберием Арканом проходит в присутствии секундантов и свидетелей, о чем до заката будет доложено в резиденцию конетабля согласно дуэльному кодексу. Приступайте! Дюбисьер, пританцовывая, вышел в центр круга. Он был на голову ниже молодого аркана, но гораздо более крепкого телосложения. Его слава как фехтовальщика была всем хорошо известна. Отцепив портупею с палашом, Рэм выдернул клинок из ножен и бросил их на землю. Сделав для разминки несколько рубящих движений, он шагнул в сторону Дюбесьера. Бритер атаковал быстро, резко, неожиданно. Рэм отпрыгнул, еле успел парировать оба его выпада, нанесенные и мечом, и дагой, и тут же сам бросился в атаку, нанося множество коротких колющих ударов. Дюбюсьеру удалось достать Рэма почти сразу. Из правого предплечья аркана кровь уже текла на кафтан и капала на землю. Скоро рука ослабнет, и все будет кончено. Прыжком в сторону Рэм переместился так, чтобы солнце оказалось за спиной у врага. Тот ухмальнулся, обрадованный своим явным преимуществом, и взвинтил темп и снова достал. Лезвие Даги оставило кровавую полосу на левом бедре юноши. Отпрыгнув назад и, поморщившись от боли, Аркан услышал разочарованный гул. — Как же! Дворянин, ортодоксальный Бонерет! отбегает как последний трус! — Плевать! Воспользовавшись секундной передышкой, поймал отполированным до блеска клинком палаша лучик солнца и пустил их в лицо бретера солнечный зайчик. А потом перебросил оружие в левую руку. Такой маневр вызвал новую ухмылку на лице бретера. Для него это значило, что рэм истекает кровью, правая рука его уже ни на что не способна, и ослабевший противник хитрит, пытаясь использовать какие-то мелочи. Неловко отразив два щегольски-эффектных финта мечом, Рэм как-то по-особенному пошевелил кистью правой руки. Никто не заметил, что именно он теперь сжимал в кулаке. черт с два!» — и Дюбюсьер обратил на это внимание, красуясь перед публикой и нанося удары поочередно то мечом, то дагой. Он думал, что все кончено и играл с Арканом, как кошка с мышкой. Рэм снова отпрыгнул, а потом по разбойниче свистнул и резким движением руки отправил в полет по кругу тяжелую гирьку, которая тонкой прочной цепочкой крепилась к его правому запястью. Завершением траектории должен был стать висок Бюсьера, но реакция у бритера была отменная несмотря на замешательство, он успел отдернуть голову, и коварное оружие задело ему только кончик носа. Однако эффект был достигнут. Целый поток крови полился из его носа, окрашивая рот, плохо выбритый подбородок, рубашку и отвратительный малиновый жилет. Бритер грязно выругался, замешкавшись. Воспользовавшись этим, Рэм одним плавным движением сократил дистанцию. Изо всех сил наступил на пальцы правой ноги врага, подкованным каблуком Батфорта и тут же воткнул острия, полоша ему в бедро. Дюбюсьер завопил и попробовал отступить, но потерял равновесие и рухнул на землю. Рэм приставил к его шее кончик клинка и проговорил, прерываясь, чтобы отдышаться. — Маэстро Дюбюсьер, я предлагаю вам принести извинения лично мне и... Раскаяется в своих словах, задевших мою веру. В противном случае я пришпилю вас к земле». Конечно же он раскаялся. Он по сути своей являлся наемником, а не героем, и плевать ему было на Рема, на ортодоксов и все герцогство. Теперь у него появилась новая забота скрыться побыстрее из города, чтобы наниматели не предъявили ему претензии по поводу невыполненного контракта. А у Аркана образовалась насущная проблема. Нужно было перевязать раны, кровили они знатно. Поддерживаемый Диоклетианом Гонзаком он вернулся в таверну. Сквозь красноватую муть Эля играл бликами огонь в очаге. Рэм, прищурившись, глядел в граненное нутро бокала и думал, что... Родное герцогство, пожалуй, единственное место, где все еще делают такую качественную стеклянную посуду. Загибается империя, что и говорить. Сейчас кто-то зашивал рукав на его кафтане, а с порванными штанами Рэм справился сам. Благо, дырка оказалась поменьше и должна была прикрыться верхней одеждой. Диоклетиан Гонзак, который выступил в роли секунданта, Довольно профессионально сделал Аркану перевязку, так что тому оставалось только сидеть в таверне, потягивать Эль и ждать, когда Гонзак вернется из резиденции Конетабля. Дуэли — дело хлопотное. В голове было тяжело, Хмель брал свое. Уходить не хотелось. На улице ничего хорошего не ждало. Заморосивший после обеда дождь, зябкие ветер и город, присутствие в котором вызывало оскомину и мерзкое чувство где-то под сердцем. Не то чтобы Рэм не любил Аскерон. Столица герцогства — город старый, построенный при расцвете империи, то есть профессиональными архитекторами, которые работали с напряжением всех умственных и душевных сил. Тогда люди старались создать место, в котором хочется жить, у которого есть будущее. До сих пор здесь никто не выливал помои прямо из окон. Работала канализация и водоснабжение, улицы оставались широкими и чистыми, а дома возводились из кирпича или тесаного камня с черепичными крышами. Настоящая роскошь по сравнению с загаженными и тесными городишками центральных и западных провинций, построенными в последние 200-300 лет. Да и архитектурных достопримечательностей хватало, чего стоили, например, три холма Аскерона. На плоской вершине одного из них высился устремленный вверх силуэт монастыря святого Завиши-Чарного, резиденции Экзарха, и на самой высокой из его башен всегда горел неугасимый огонь, освещая и освящая весь город и работая маяком для кораблей, идущих в гавань. На втором разместился герцогский замок с мощными каменными стенами высотой в тридцать локтей и золотой громадой дворца. Третий холм по древнему договору был отдан волшебникам, и теперь башня магов не переставала удивлять горожан причудами погоды над своей вершиной. Там иногда били молнии, или шел снег, или вращалась воронка смерча. В причинах хандры молодого аркана таилась не в самом городе, не в древних зданиях и уютных улочках. Главной проблемой всегда были люди, и даже от одной мысли о том, чтобы встретить некоторых из них, Рему становилось мерзко, как перед визитом к Зубодюру. Эль в бокале почти закончился, и молодой человек откинулся на спинку стула, оглядывая зал, чтобы подозвать разносчицу, которая шустро перемещалась между столами и барной стойкой. Вдруг Рэма обдала дождевыми брызгами, и на скамейку напротив уселся Диоклетиан Гонзак. — Погода дрянь, — сказал маэстру Гонзак и властным голосом потребовал. — Согрейте мне Глинтвейну! Живее, живее! Он как-то по-особенному, прицениваясь, оглядел всю фигуру молодого аристократа, который сидел перед ним, вытянув длинные ноги. Так, наверное, хозяин смотрит на старую корову, которую ведет на бойню. Вроде бы и жалко, но нет другого выхода, потому что и так скоро окалеет. Рэм поймал этот взгляд, И ему стало слегка не по себе. И Гонзак не обманул ожиданий. — Вы знаете, что являетесь восьмым претендентом на герцогский скипетр? Парень поперхнулся, и Эль полился у него через нос. Маэстру Гонзак протянул ему платок, подождал, пока тот утрется, и продолжил. Вообще-то скоро станете сидимым. Хм. Граф Тизбенский при последнем издыхании свалился с лошади на охоте. Э — -э Погодите, я вроде бы понял, каким я тут боком. Но в нашем герцогстве разве действует право кудели? Да-да, по женской линии в исключительных случаях тоже учитывают претендентов. — Сейчас случай исключительный. — Господи Боже! — проговорил Рэм, обмякнув на стуле. Молодой аристократ моментально протрезвел. Всю эту историю с престола наследием он слышал давным-давно от своей покойной матушки, царствия и небесное. Но как-то смутно. Она была племянницей в бозе почившего старого герцога и, значит, нынешнему приходилось двоюродной сестрой генеалогический выверт теперь напрямую грозил вовлечением в династические интриги и высокую политику а от этих вещей рема тиберия аркана тошнила с молодых ногтей и страшно было подумать о том что папаша как то прознает о такой прекрасной возможности восстановить былое величие рода арканов у вас такое лицо Рем, как будто вы собрались здесь бежать из города — Погодите, серьезно? — Но вам нельзя. — Маэстро Гонзак, пощадите мою бедную голову! Я вернулся после очень долгого отсутствия в герцогство, и что? Меня час назад чуть не располосовал самый опасный бритер Аскерона, а теперь выясняется, что я имею некие гипотетические права на титул герцога. — Это ведь чистой воды совпадение, правда? И смерть Тизбенда тоже случайность. Ну, упал претендент на скипетр с лошади и убился насмерть. Что тут такого? — Конетабль настоятельно рекомендовал вам посетить его в любое удобное для вас время. Месье Бриан-Дю человек серьезный. Его приглашение игнорировать было бы крайне неблагоразумно. — Ну, а вам-то какая печаль, маэстро Гонзак! Возможно, это было грубовато, и поэтому Рэм постарался сгладить впечатление. — Но я от души благодарен за то, что вы представляли меня как секундант, и теперь я вам обязан. Вы — желанный гость в доме Арканов, так и знаете. Молодой аристократ встал, стараясь поберечь свои пострадавшие конечности, положил на стойку монету, которая тут же исчезла, накрытая волосатой лапой трактирщика, и заковылял к выходу. Диоклетиан Гонзак провожал его взглядом, выражение которого понять было невозможно. Эдакая смесь иронии и задумчивости. — Погодите, а откуда вы вообще меня знаете? — обернулся, спохватившись Рэм. И замер от удивления. На столе, за которым он только что беседовал с маэстру Гонзаком, стоял пустой бокал, а рядом звенела, кружась по столу, монета. А сам маэстру, как будто сквозь землю, провалился. Однако таинственный тип этот Диоклетиан Гонзак. Дела, проговорил Банарет. Застегнув зашитой женой трактирщика кафтан на все пуговицы, он развернулся на каблуках и направился к двери, чтобы выйти в отвратительную морось, которая царила снаружи. Рэм готов был поклясться, что своего имени рядом с Гонзаком не произносил. Ну и бог с ним, если бы маэстру назвал парня просто Тиберием Арканом. Но семейное домашнее имя прономен — Рэм. Откуда Гонзак знал его? Он ведь произнес его, когда согласился стать секундантом. Или он какой-то отцовский знакомый, или черт его знает что? Парень шагал по мостовой в сторону городских конюшен. Там его должна была ждать лошадь, оставленная Децимом специально для того, чтобы непутевый младший брат добрался в родовое гнездо. На Аскерон опускались сумерки. В домах одно за другим загорались теплым уютным светом окна. Мимо прошел матерящийся фонарщик с длинной палкой, на которой тлел фитиль, шипящий под каплями дождя и испускающий целые клубы дыма. Прогрохотал сапогами патруль стражей, которая доблестно блюла закон и порядок, несмотря на погоду. Рэм засмотрелся на работу фонарщика, который как раз зажигал один из светильников, и с размаху уступил в выбоину между камнями до краев, заполненную дождевой водой. Черт бы ее побрал эту воду! Она залилась за голенище батфорта и, стянув его, парень пытался вытряхнуть жижу из обувки, балансируя на одной ноге. Когда последние капли были удалены, Аркан ожесточенно вколотил ногу в Батфорд и раздраженно огляделся. Вот же черт! — Тиберий Аркан, я полагаю? — услышал он мелодичный бархатный голос и уставился на его обладательницу. Вообще-то эта фраза уже звучала сегодня. Рэм насторожился, схватившись за с палаша. Они что, сговорились? С другой стороны, особо обратившаяся к нему была гораздо приятнее на вид, чем престарелый и хромой маэстру Ганзак. Правда, таинственности в ней было не меньше. Перед ним стояла красивая молодая женщина в шикарном зеленом платье, украшенном жемчугом и драгоценными камнями. Ее густые волосы медного цвета были собраны в замысловатую прическу, из-под челки иронично смотрели темные глаза. В руке незнакомка держала небольшую палочку со светящимся огоньком на самом кончике. Волшебница. Да — Да-да, это именно я. Не припомню счастливого момента, когда я имел честь быть вам представленным. Обозначил наклон головы Аркан. — Бросьте, Тиберий, — обворожительно улыбнулась она. — Подойдите ближе, тут сухо и нет дождя. Рэм оторопело смотрел на то, как капли останавливаются над ее головой, разбиваются на мельчайшие брызги и разлетаются в стороны. Шагнув к волшебнице, он оказался под защитой этого невидимого укрытия. — Меня зовут Сибила, — сказала она и протянула руку для поцелуя. — Вам нравится? Аркан вдохнул аромат изысканного парфюма и ощутил губами кожу ее ладони. Что ему должно нравиться? Имя, духи, сама волшебница? — Этот зонтик я изобрела мимоходом. Очень экономная штучка и такая полезная. — Зонтик? Через секунду парень понял. Она имела в виду колдовство, которое защищает ее от дождя. Да — Да-да, занятно. Я человек дремучий, провинциальный. Меня вся эта магия, если честно, пугает. Пробормотал Рэм, сдержав улыбку. Всяко лучше, чем мокнуть под дождем, да? Магию можно и нужно использовать, особенно если она так, очевидно, облегчает жизнь. Вот и в вашей сложной и запутанной ситуации, Тибери, некая помощь может оказаться не лишней. Сибила изящно щелкнула пальцами и протянула Аркану появившуюся в них визитную карточку. «Заходите в башню на холме, буду очень вас ждать». Она, раскрытой ладонью, начертила прямо перед собой причудливую фигуру, которая вспыхнула яростным многоцветием. Перед тем как шагнуть в светящееся марево, повисшее в воздухе, волшебница проговорила: "Я Давича, слышала, вас убить хотят". И исчезла. В воздухе заплясали разноцветные огоньки, а потом и они погасли. Рэм Тиберий Аркан почувствовал, как дождь снова ринулся на него в атаку, воспользовавшись моментом и пытаясь застать жертву врасплох. Сунув в карман визитную карточку, Боннерет поднял воротник кафтана, пролив себе за шиворот порцию влаги и сказал. — Зараза! А вот буквально с утра это что было? Танцы у костра? А потом подумал, что Сибила все-таки шикарная женщина. От такой просто с ума сойти можно. Решительными шагами Рэм двинулся в сторону конюшен. Еще ведь скакать домой несколько верст в темноте под дождем без подходящей одежды, разве это не прекрасно? Аскерон обычно в ночное время был освещен хорошо, но молодой аркан обогнал фонарщика, и полоса света осталась за его спиной. Приходилось таращить глаза себе под ноги, чтобы не вступить в очередную выбоину, и поэтому двигался он не так быстро, как хотелось бы. Пару раз ему послышалось какое-то шарканье за спиной, но Рэм все списал на шалящие нервы. Миновав опустевшую в темное время суток рыночную площадь, парень уже высматривал вывеску конюшни, когда за спиной у него что-то лязгнуло. — Проклятие! — Рэм отпрыгнул в сторону, одновременно выхватывая палаш и разворачиваясь в сторону возможной угрозы. — Теперь спокойно, это же я! — произнес сиплый голос. — Убери свой палаш! — Я бывают разные. Палаш убирать Рэму совсем не улыбалась. — Голос твой мне ни разу не знаком. Выйди на свет Божий! — Это я, Гильем. Просто горло болит. Гильом снял с головы капюшон. Рэм и правда его узнал и спрятал палаш в ножны. Гильом Дюкерван был соседом семьи Аркан, сыном маркиза Дюкервана. Семейство это хотя и числилось оптиматами, но фанатизмом не отличалось и богатством своим не кичилось. Старый маркиз Франциск Дюкерван иногда наведывался к отцу Тиберия, Тиберию Аркану Старому чтобы сыграть партию в шахматы и поматерить пиратов-популяров, герцога, магов и нелюдей. Так что Гильома Рэм знал довольно хорошо. У них даже была одна компания, пока дорога не увела Банарета из родного дома. А чего это молодой маркиз Дюкерван шарится по подворотням среди ночи? Рэм даже обнял его. Все-таки давно не виделись, больше двух лет. — Отойдем, есть разговор. Гильем сипел так сильно, что парню стало жалко его голосовые связки. Они прошли по направлению к конюшне и спрятались от дождя под козырьком крыльца какой-то захудалой ловчонки. — В общем, мы решили, что ты будешь подходящим герцогом, — выпалил Гильем. — Ну как выпалил? — Просипел. От этого сипения... И от его слов Рему снова поплохело, прямо как при разговоре с Гонзаком. Поэтому Тиберий поднял вверх указательный палец, призывая его к тишине, пожарил во внутреннем кармане кафтана, достал небольшую фляжку, отвинтил крышечку и хорошенько отхлебнул. Наверх на Эль зашло замечательно. Гильем не отказался от протянутого сосуда и сделал пару больших глотков. А потом протянул фляжечку обратно, глядя квадратными глазами и совершенно обычным, несиплым голосом, спросил: <сёк> Ух, что это за адская жидкость? <сёк> Ой, он осознал, что говорит нормально. <сёк> Секрет одного кабачика и смарагды: Лекарство от всех болезней, кроме срамных и психических, проговорил Тиберий, пряча фляжку. Так что там про герцога? Герцог помирает. Ну, все уже знают, что он лежит и вставать не собирается. Родных братьев и сестер у него нет. Детей нет и не будет. Так что остаются кузены, кузины и их дети. И ты у нас восьмой претендент на герцогский скипетр. Ха, так ты знаешь. Ну, вообще-то полчаса назад стал седьмым. Граф Тисбенский умер после падения с лошади. — Да... Гильем был явно разочарован. Он-то хотел произвести максимальное впечатление. — Сразу скажу, никаким герцогом я становиться не собираюсь. Хлопотное это дело, проблем не оберешься. Меня вот сегодня уже один раз убивали. Больше я не хочу, знаешь ли. А это я еще править не начал. — Но ты только послушай. Почти все молодые дворяне герцогства за нас. Ну, за тебя! Эти старики в парчовых кафтанах замшели в своих кабинетах. Они не видят реальности, не знают современных проблем. Мы встряхнем это пыльное болото. Пыльное болото? Гильем явно нервничал. И, насколько Рэм мог вспомнить, пафосные эпитеты и метафоры невпопад в его случае означали крайнюю степень волнения. Все это кто? Ну, братья Варнифы, молодой Орбан, еще Инграм, Дюшабри, Дюсенье, и еще кое-кто из наших общих знакомых, но остальных ты не знаешь. Значит, Варнифы, Орбан, и ты, и еще целая куча оптиматов и парочка популяров. И как это вы спелись? И если я их не знаю? то почему они решили, что я буду подходящим герцогом? Ну, все помнят, как мы схлестнулись с пиратами из Низац-Роск. И кто командовал, и что из этого вышло? Куча трупов из этого вышло. Молодой Аркан ненавидел, когда ему напоминали тот случай, уж больно паскудно становилось на душе. И вообще, одно дело отразить пиратский набег... И совсем другое — управлять герцогством. Знаешь, Гильон, мне, сдается, твои приятели просто не видят реальности за своими амбициями. Тоже мне бунт молодого поколения. Они думают, что, поддержав меня, потом хапнут славы, денег и должностей, вот и все. А мои личные заслуги тут не имеют никакого значения. По старой дружбе, Гильем, я на тебя не обижусь. Но ты так и передай Реджинальду Варнифу что я — неподходящий кандидат на роль его марионетки. Смущенное лицо Гильема дало понять, что с Варнифом Тиберий Аркан попал в самую точку. Вот кто был заводилой и организатором. Рэм развернулся на каблуках и зашагал прочь. Конюшня была, можно сказать, в двух шагах. Парень подошел к двери, по обеим сторонам которые горели фонари, и шагнул внутрь. Запах сена, конского навоза и свежеструганных досок защекотал ему ноздри. И Рэм направился вдоль стойл с лошадьми, чтобы отыскать конюха. Лошади фыркали и косились на человека. Аркан прошел всю конюшню, но так никого и не встретил. — Да куда же все запропастились-то, черт бы их побрал! Как минимум два работника Грума должны дежурить тут постоянно. Все больше распаляясь, он двинулся ко второй двери и запнулся о ведро с шумом и грохотом, обрушившись на кучу инструмента. Конечно, Рэм саданулся и раненым бедром, и рукой, и испачкал кафтан в конском навозе. Выбравшись из конюшни, он представлял собой жалкое зрелище матерясь и костеряй, все на свете парень двинулся в обход, чтобы найти конюхов и задать им перцу. Дождь палил с новой силой, и Рам спрятался под скат крыши, прислонившись к стене. Эй, друг, сказал кто-то совсем рядом. Аркан обернулся и увидел двух типов категорически подозрительной наружности. Герка уже выскальзывала из рукава когда кто-то двинул палкой парню под коленки и свалил на землю. Типы тут же кинулись его вязать, а тот, который стоял сзади, нахловучил Рему на голову мешок, аркана бесцеремонно потащили куда-то, ноги волочились по мостовой, потом по жестким доскам. Вскоре рыбная вонь, плеск волн и грязные ругательства дали ему понять, что угодил он в нешуточную передрягу.